Филип Дик Планета, которой не было Она все стоит, капитан Обеспокоенно сказал Нортон Придется вам с ней поговорить И что ей нужно? Хочет купить билет Кстати, она абсолютно глуха Стоит там столбом и смотрит, и смотрит От ее взгляда у меня просто мороз по коже Капитан Эндрюс медленно поднялся «Ладно, пригласите ее сюда». «Спасибо». Нортон выглянул в коридор. Было слышно, как он кому-то сказал. «С вами будет говорить, капитан. Входите». Какое-то движение снаружи. Блеск металла. Отодвинув в сторону бортовой сканер, капитан ждал, стоя у главного пульта. «Сюда». Нортон вернулся в центральный пост. «Сюда, пожалуйста». Следом за Нортоном показалась сухонькая маленькая старушка. Ее бережно поддерживал под руку высокий сверкающий робот-слуга. Огромный робот и миниатюрная старая женщина медленно вошли в центральный пост и остановились. «Вот ее метрика», — Нортон положил документ на штурманский стол и с благоговением добавил. «Она с Риги-2, и ей 350 лет, одна из старейших людей с продленной жизнью». Эндрюс, не торопясь, листал Метрику. Старая женщина терпеливо ждала, пристально глядя перед собой выцветшими, бледно-голубыми, как старинный фарфор, глазами. «Ирма Винсент Гордон», — прочел Эндрюс вслух. «Правильно?» — старуха не ответила. «Госпожа ничего не слышит, сэр», — подсказал робот. Эндрюс кашлянул и вернулся к Метрике. «Ирма Гордон была из числа первых поселенцев, высадившихся в системе Риги. Место рождения не установлено. Скорее всего, она появилась на свет на борту досветового транспортного корабля. Капитана охватило чувство благоговейного изумления. Такая маленькая старушка. Сколько же ей пришлось повидать за столь долгую жизнь?» «Мадам желает совершить путешествие?» — спросил он робота. «Да, сэр. Миссис Гордон приехала сюда из дома, чтобы приобрести билет. Она в состоянии выдержать космическое путешествие?» «Сюда она прилетела из системы Риги. И куда она хотела бы отправиться?» «На Землю, сэр», — просто сказал робот. «На Землю?» — у Эндрюса отвисла челюсть. Он даже выругался от растерянности. «Вы уверены?» Она хотела бы совершить путешествие на планету Земля, сэр. В самом деле, подал голос Нортон, да она выжила из ума! Упершись кулаком в пульт, Эндрюс объявил, Мадам, мы не можем продать вам билет на землю. Она не слышит вас, сэр, повторил робот. Эндрюс схватил лист бумаги и написал печатными буквами. Продать билет нельзя. Он выставил лист перед собой. Старуха медленно прочитала, и ее губы задергались. «Почему нельзя?» — спросила она наконец. Голос был слабый и безжизненный, словно шорох сухой травы. В ответ Эндрюс нацарапал. «Такой планеты нет!» И безжалостно приписал. «Земля — миф, никогда не существовала!» Старуха отвела поблекшие глаза от надписи и вперила взгляд в Эндрюса. Ее лицо ничего не выражало. Капитану стало не по себе. Лоб стоящего рядом Нортона тоже заблестел от проступившей испарины. «Черт, избавьтесь от нее, капитан, пока она нас не сглазила!» «Нельзя ли ей объяснить, — обратился Эндрюс к роботу, — что нет такой планеты, Земля?» «Это доказано совершенно точно. Никакой планеты-прародительницы не существует в природе. Ученые пришли к единодушному выводу, что человечество зародилось одновременно по всей... «Госпожа хочет совершить путешествие именно на планету Земля», — настойчиво повторил робот. «Миссис Гордон уже 350 лет. Недавно ей отменили поддерживающие средства. И увидеть Землю — ее последнее желание». «Но это же планета миф, планета легенда!» «Сколько?» – прошелестела старуха. «Сколько?» «Да нисколько!» – выкрикнул Эндрюс. «Нету такой...» «Мы готовы заплатить тысячу абсолютов», – сказал робот. Эндрюс мгновенно стих. «Тысячу абсолютов», – прошептал он. «Так сколько?» – повторила старуха. «Сколько...» «Этого будет достаточно?» — осведомился робот. Судорожно сглотнув, Эндрюс хрипло выдохнул. «А, «Конечно...» «Капитан!» — запротестовал Нортон. «Вы спятели? Мы оба прекрасно знаем, что такой планеты просто нет. Как же вы, черт возьми, собираетесь...» «Ничего, справимся...» Трясущимися пальцами Эндрюс застегнул китель. «Доставим хоть к черту на рога, раз ей так хочется. Объясните, миссис Гордон, — повернулся он к роботу, — что за тысячу абсолютов мы будем рады устроить ей путешествие на планету Земля. Идет?» «Договорились», — ответил робот. «Миссис Гордон копила на это путешествие не один десяток лет. Тысячу абсолютов наличными она вручит вам немедленно». «Капитан!» — не унимался Нортон. «За эту авантюру вы можете получить 20 лет. В лучшем случае с вами расторнут договор, вас лишат лицензии, вам...» «Помолчите», — приказал Эндрюс и защелкал тумблерами на главном пульте. Через минуту заработали двигатели, и вскоре огромный корабль был уже в глубоком космосе. Капитан нажал клавишу дальней связи. «Соедините меня с главным архивом на Центавре-2». «Даже за тысячу абсолютов вы не сможете ее туда доставить», — упрямо повторил Нортон. «И никто не сможет. Землю пытались искать из поколения в поколение. Космические зонды обследовали все древние планеты в радиусе...» Раздался сигнал вызова. «Говорит Центавр-2. Главная база данных». Нортон схватил Эндрюсу за плечо. «Капитан, даже за две тысячи абсолютов...» «Мне требуется», — сказал Эндрюс в микрофон. «Все данные, касающиеся планеты Земля, легендарной колыбели человечества». «Точные данные отсутствуют», — последовал бесстрастный ответ. «Объект отнесен к разряду маловероятных». А «Как насчет недостоверных описаний», Большая часть предания планете Земля утеряна во время ригидно-центаврийской войны, разразившейся в последний год восьмого цикла. Сохранились разрозненные фрагменты информации, в которых Земля описывается либо как окруженная кольцами гигантская планета с тремя лунами, либо как сверхплотная планета с одной луной, либо как первая планета в системе Белого Карлика в созвездии... Какие же легенды наиболее распространены? Весь сохранившийся фольклор был собран и систематизирован Моррисоном в 102 году девятого цикла. Согласно его исследованиям, в большинстве случаев мифическая прородина человеческой расы представляет собой малую планету с единственным спутником, третью из девяти в системе Желтого Солнца. Во всех остальных случаях Моррисон констатировал значительное расхождение с... «Понятно. Значит, третья планета с одной луной в системе звезды с девятью планетами», — повторил Эндрюс и завершил сеанс связи. «Ну и что теперь?» — скептически спросил Нортон. «Она наверняка знает все легенды о Земле». Эндрюс вскочил на ноги. «Поэтому я немедленно начинаю вычисление». «Что вы задумали, капитан?» Эндрюс раскрыл карту звездного неба, полистал атлас и включил сканер. Через минуту навигационная перфокарта была готова. Капитан выхватил ее из податчика счетной машины и зарядил в автопилот. «Система МФОРа», — задумчиво проговорил Эндрюс. «А почему именно МФОР?» — не понял Нортон. «В Атласе около сотни систем с девятью планетами, где у третьей одна Луна, ближайшая к нам система МФОРа, поэтому мы направляемся туда». «Все равно не понимаю». — возразил Нортон. — Это необитаемая сырьевая система. На Эмфоре-3 нет даже радиомаяка. Капитан Эндрюс натянуто улыбнулся. МФор Эмфор-3 — третья планета из девяти в системе обычного желтого солнца. И у него только одна луна. Это все, что сообщают легенды о местоположении Земли. Или вы думаете, что бабушке известно больше? — Понятно. медленно проговорил Нортон. «Кажется, я начинаю улавливать». С околопланетной орбиты они смотрели на м 4 Под ними в дымке редких облаков вращался тусклый красный шар. Обожженная, съеденная эрозией поверхность суши кое-где прерывалась глинцевитыми серыми пятнами, жалкими остатками древних морей. Полуразрушенные горные хребты торчали изломанными зубцами. Голые каменистые равнины были испечрены крупными и мелкими кратерами, отчего вся планета казалась покрытой язвами. Нортон скривился от отвращения. «Вы только посмотрите, разве может быть здесь что-нибудь живое? Вот не думал, что планета так сильно разрушена». Эндрюс нахмурился и направился к автопилоту. «Где-то на этой широте находится автоматизированная посадочная площадка». Попробую с ней связаться. Вы хотите сказать, что эта адская пустыня обитаема? Ну, когда-то здесь существовала небольшая колония, но торговля пришла в упадок, и большинство колонистов вымерли или перебрались в другие края. Время от времени сюда заходят грузовые суда. После региона Центаврийской войны сведения об этом регионе галактики весьма туманны и противоречивы. В коридоре раздались громкие металлические звуки. В сопровождении сверкающего робота в центральный пост вошла миссис Гордон. Она выглядела крайне взволнованной. «Капитан, это... это земля там внизу?» «Да», — кивнул Эндрюс. Робот подвел миссис Гордон к экрану внешнего обзора. Морщинисто лицо старой женщины дрогнуло. «Я не верю, что это земля. Это...» «Это невозможно!» Нортон бросил на капитана колючий взгляд. «Да нет же, это Земля!» Сказал Эндрюс, стараясь не смотреть на помощника. «Скоро взойдет Луна!» Не отвечая, старуха снова повернулась к иллюминатору. Эндрюсу тем временем удалось обнаружить посадочную площадку, и он включил автопилот. Транспорт вздрогнул, отработал тормозными двигателями и, захваченный посадочным лучом, стал постепенно снижаться. Начинаем посадку, капитан тронул за плечо миссис Гордон. Она не слышит вас, сэр, терпеливо напомнил робот. Ничего, зато она все видит. Изъязвленная, покрытая страшными шрамами и следами разрушений поверхность М4-3 приближалась. Корабль миновал облачный слой и начал маневрировать над широкой обезображенной равниной. Что здесь произошло? спросил Нортон. Война? «Война, плюс неконтролируемая добыча ископаемых. К тому же планета очень старая. Круглые кратеры — это, видимо, воронки от взрывов, вытянутые котлованы — это открытые горные выработки. Похоже, планету ободрали чуть не до самой мантии. Выбрали все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность. Внизу промелькнул полуразрушенный горный хребет. Корабль приближался к побережью обмелевшего океана». Вдоль всей береговой линии, насколько хватало глаз, громоздились гигантские отвалы пустой породы и гниющих останков. Дальше лениво плескалась темная, покрытая грязной пеной и толстым слоем плавающего мусора вода. «Почему она такая?» — неожиданно спросила миссис Гордон, и по ее лицу скользнула тень сомнения. «Почему?» «А что вы имеете в виду?» — поинтересовался Эндрюс. «Я ничего не понимаю. Она не должна быть такой. Земля зеленая, зеленая, цветущая, голубая вода и...» Ее голос упал до испуганного шепота. «Почему?» Эндрюс схватил первый попавшийся листок и написал. «Промышленная эксплуатация сырьевых ресурсов истощила планету». Миссис Гордон внимательно прочла текст. И губы ее задрожали. Худенькое, высохшее тело передернулось в мучительной конвульсии. Истощена! Она не должна быть такой! Она не нужна, мне такая! Робот бережно взял ее под руку. Госпоже, лучше прилечь. Я отведу миссис Гордон в каюту. Будьте добры, сообщите, когда закончится посадка. Да, конечно, Эндрюс неловко кивнул. робот хотел увести старую женщину но она крепко вцепилась в поручень под иллюминатором ее лицо исказило гримаса страха и замешательства здесь что то не так почему она такая почему робот осторожно вывел старую женщину в коридор герметичная дверь отсекла ее пронзительный крик эндрюс с облегчением вздохнул о боже дрожащими руками он достал сигарету и закурил «Ну и шуму от нее!» «Садимся!» – бесстрастно сказал Нортон. Резкий холодный ветер обрушился на капитана и помощника, как только они со всеми предосторожностями выбрались из шлюза наружу. В воздухе сильно пахло чем-то сернисто-едким. Порывы ветра швыряли в лицо тучи песка и соли. В полумиле от места посадки начиналось море. Оттуда доносился медленный тягучий шорох волн – Потом над их головами, беззвучно взмахивая широкими крыльями, пронеслись несколько птиц. — Дьявольски унылое место, — пробормотал Эндрюс. — Да уж, — сказал Нортон, — хотел бы я знать, о чем сейчас думает старая леди. Оба обернулись. По трапу медленно спускалась старая миссис Гордон, которую заботливо поддерживал сверкающий робот. Женщина двигалась неуверенно, часто останавливаясь, Пронзительный ветер словно кнутом хлестал ее хрупкое тело. В какое-то мгновение миссис Гордон пошатнулась, но, удержав равновесие, решительно шагнула вперед и сошла с трапа на неровную площадку. Нортон покачал головой. «Она плохо выглядит. Это все воздух и ветер». «Вижу». Эндрис подошел к миссис Гордон и роботу. «Как она?» «У нее слабость, сэр». «Капитан!» — прошептала старая женщина. «Да?» «Вы должны сказать мне, это действительно Земля?» Она внимательно смотрела на его губы. «Вы можете поклясться, что это она? Вы клянетесь?» Почти выкрикнула она. «Это Земля!» — раздраженно ответил Эндрюс. «Я вам уже говорил, конечно, это Земля!» «Она не похожа на Землю, капитан. Совсем не похожа. Это правда Земля?» «Да!» Ее блуждающий взгляд задержался на океане. Странное выражение промелькнуло на измученном лице старой женщины. В поблекших глазах вдруг зажегся огонек. «Это... море. Я хочу посмотреть...» Эндрюс повернулся к Нортону. «Возьмите катер и свозите ее туда». Я? Нортон сощурился. Это приказ. Ну, слушаюсь. Нортон нехотя побрел к кораблю. Эндрюс угрюмо закурил и стал ждать. Вскоре из грузового люка выскользнул легкий десантный катер. Можете показать ей все, что она захочет осмотреть, сказал Эндрюс роботу. Нортон вас отвезет. «Спасибо, сэр. Миссис Гордон будет вам очень признательна. Всю жизнь госпожа мечтала побывать на Земле. Об этой планете она слышала еще от своего деда, который, как она говорила, родился здесь много лет назад. Как вы знаете, миссис Гордон очень стара. Она последняя из своего рода. Но ведь Земля...» Эндрюс прикусил язык. «Я хотел сказать, что...» «Да, сэр». Робот кивнул. Но госпожа очень стара, и она ждала многие годы. Робот повернулся к старой леди и бережно повел ее к катеру. Эндрюс мрачно смотрел им вслед, тер подбородок и хмурился. «Окей», — донесся из кабины голос Нортона, и робот помог старушке подняться на борт. Входной люк закрылся. Через минуту катер уже мчался над засыпанной шлаком солончаковой равниной в сторону угрюмого океана. Нортон и капитан Эндрюс беспокойно расхаживали вдоль берега. Ветер нес мелкую соленую пыль и запах гниющих отбросов, скопившихся на отмелях. В сгущающихся вечерних сумерках неясно темнело вдали окутанное испарениями гряда холмов. «Продолжайте», — сказал Эндрюс. «И что было дальше?» «Это все. Она выбралась из катера. С роботом, естественно. Я остался в кабине. Они долго стояли и смотрели на океан. Потом старая леди отослала робота обратно». «Зачем?» «Не знаю. Хотела побыть в одиночестве, наверное». Некоторое время она оставалась совершенно одна, все смотрела на воду, а потом поднялся ветер и... Я даже не заметил, как это произошло. Внезапно она как-то странно обмякла и упала прямо на кучу мусора. Что было дальше? Пока я сообразил, что к чему, робот выскочил из люка, бросился к ней и поднял на руки. Секунду постоял и вдруг двинулся к воде. Я закричал и поспешил к ним, но робот зашел в воду и пропал из виду. Должно быть, погрузился в грязь и отбросы. Нортон содрогнулся. «Вместе с ней...» Эндрюс яростно отбросил сигарету. Подхваченная ветром, та покатилась назад, светясь красным огоньком и разбрасывая искры. «Что-нибудь еще?» Большое ничего, все случилось в считанные секунды. Только что она стояла, глядя на воду, потом вдруг задрожала, как сухая ветка на ветру. В ней словно что-то сломалось, а робот... Ну, он подхватил ее и исчез в воде раньше, чем я успел сообразить, что происходит. Небо совсем потемнело. Огромные облака, состоящие из тлетворных ночных испарений частиц пепла и пыли, то и дело заслоняли тусклые звезды. Над горизонтом безмолвно пронеслась стая огромных птиц. Потом над грядой разрушенных холмов поднялась больная, распухшая луна, из желто-бледная, точно старый пергамент. Возвращаемся на корабль, решил Эндрюс. Мне здесь не нравится. Я никак не могу понять, что произошло. Конечно, она стара, но Нортон сокрушенно покачал головой. Ветер. «Ветер принес радиоактивные токсины». «Я навел справки на Центавре-2». «Война опустошила эту планету, превратила ее в смертоносные руины». А «Значит, нам не придется...» «Нет, нам не придется за это отвечать». Капитан немного помолчал. «И ничего объяснять тоже. Все очевидно. Каждый, кто попадает сюда, очень сильно рискует. Тем более, такая старая женщина». «Эта старая женщина могла бы сюда и не попасть», — с горечью возразил Нортон. Эндрюс не нашелся, что ответить. Он шел, опустив голову и засунув руки в карманы. Нортон угрюмо шагал следом. Луна, выйдя из-за облачной дымки, засияла с удвоенной силой. «Кстати», — донесся до Эндрюса голос Нортона, — Это мой последний рейс на вашем судне. Два часа назад я подал рапорт о переводе. Вот как? Да, я решил, что должен поставить вас об этом в известность, сэр. Мою долю денег, миссис Гордон, можете оставить себе. Эндрюс вспыхнул и ускорил шаг, обогнав Нортона. Смерть старой женщины потрясла и его. Он снова закурил, но тут же выбросил сигарету. Черт возьми! Это не его вина. Она была очень стара, 350 лет, глухая и дряхлая, сухой лист, унесенный ветром, ядовитым ветром, обвивающим изуродованное лицо мертвой планеты, убитой планеты, планеты, на которой остались только соль, шлак, руины и гряда рассыпающихся холмов. И еще тишина, вечная тишина. Только вой ветра и тяжелый шорох отравленной воды — «И зловещие птицы в небе». Среди соленого шлака у него под ногами что-то тускло блеснуло, отражая бледный свет луны. Эндрюс наклонился и пошарил в темноте. Его пальцы нащупали что-то твердое. При лунном свете он разглядел на ладони маленький металлический кружок. «Странно», — пробормотал он. О своей находке капитан вспомнил лишь в глубоком космосе, когда корабль лёг на обратный курс к Фольмгалту. Поднявшись из кресла перед главным пультом, Эндрюс стал обшаривать карманы. Покрытый окислами тонкий металлический диск казался очень древним. Эндрюс поплевал на него и тёр до тех пор, пока на металле не проступил какой-то слабый рельеф. Больше ничего. Он перевернул диск. Что это? Прокладка, жетон, монета. На обратной стороне Эндрюс разгадел какую-то надпись. Буквы. Если это были буквы. Казались совершенно незнакомыми. Какая-то древняя, забытая письменность. Он поднес диск к свету. Эплюрибус e уном. В многообразии едины. Латынь. Девиз, начертанный на гербе США и некоторых монетах. Эндрюс пожал плечами, швырнул древний кусочек металла в мусоросборник и снова вернулся к картам Звездного Неба и к мыслям о доме. Филип Дик. Планета, которой не было. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта на Бусте.